Прошло три недели с тех пор, как я попал на остров. Мы сидели на краю обрыва и смотрели на заходящее над морем солнце. Глава Ольги лежала у меня на плече, и она провокационно дышала мне в то место, где шея переходит в плечо. Знает уже, мерзавка, что это моя самая эрогенная зона». На мое предложение дышать куда-нибудь в другое место, она возмущенно заявила, что она есть свободная гражданка независимой планеты и может дышать куда считает нужным. После такого заявления нам обоим полагалось рассмеяться, однако слово свободное, произнесенное вслух, внезапно отозвалось резкой болью в сердце. Ольга подняла голову и посмотрела на меня. В ее глазах были слезы. Все то время, что мы прожили вместе, нас слишком занимало захлестнувшее обоих чувство, чтобы серьезно говорить о будущем. Теперь, глядя в ее огромные серые глаза, я понял, что пора это сделать. Поняла это и Ольга. «Андрей, скажи мне, мы ведь не останемся здесь навсегда?» Я отрицательно покачал головой. «Андрюшка, родной мой, ты сильный, ты умный, ты вытащишь нас отсюда!» Это был уже не вопрос. А скорее была какая-то мантра, некое заклинание, которое Ольга повторяла вновь и вновь, надеясь, что при длительном повторении эти слова обретут статус истины. «Мы ведь скоро уедем отсюда, правда?» Я опять молча качнул головой, на этот раз сверху вниз. Ольга тем временем продолжала. «Я хочу родить от тебя ребенка». «Представляешь, будет такой квадратный бутуз. Он будет выше и сильнее всех в классе». «Ага, он будет лупить своих сверстников, а тебя каждую неделю будут вызывать к директору», — подхватил я. «И каждые полгода нам придется менять школу из-за резко возросшего травматизма среди учащихся». Ольга с восторгом и откровенной завистью посмотрела на меня. Знаешь, меня в школе все били. Ты девчонка. И лупили тебя они потому, что иначе не могли высказать свою любовь. Ох, лучше бы меня поменьше любили. Да уж, оказывается, девчонкам в детстве тоже туго приходится. А я думал, что все шишки достаются только пацанам. Знаешь что? Мы все-таки лучше родим девочку. Маленькую, аккуратную и очень-очень красивую. Как ты. Она будет в школе первой отличницей. Согласна, только при одном условии. Ты лично будешь приводить ее на занятия и встречать после школы. Тогда в любви станут признаваться только через записки, а не портфелем по голове. А давай родим сразу двойню. Девочка не даст мальчишке убегать с уроков и будет давать списывать, а он сможет защищать ее от поклонников, и все будут довольны. «Как скажешь, Андрюшенька, хоть двойню, хоть тройню, но только не здесь. Я не хочу быть арестанткой и тем более не допущу, чтобы мои дети родились в тюрьме, а потом жили в ней всю свою жизнь». Я не для этого прошла через от съемной квартиры в наркоманском районе. Мою лучшую подругу превратили в наркоманку, а может быть и вообще убили. Мужчина, которого я любила и которому безоговорочно верила, просто продал меня в рабство. За один день я потеряла все». Голос Ольги предательски задрожал. «Еще немного таких подробностей и истерики не миновать. Все. Вечер воспоминаний объявляется закрытым. Я обнял Ольгу за шею и притянул к себе ее голову. «Ты не права. У тебя остались две вещи. Во-первых, надежда. Можно считать даже уверенность. Я твердо обещаю тебе, что не пройдет и месяца, как мы отсюда выберемся». Ольга подняла голову и посмотрела на меня. Я всегда поражаюсь, как она умудрилась сохранить это свое умение мгновенно менять настроение, присущее лишь маленьким детям и очень открытым натурам. На ее глазах еще блестели слезы, но она уже хитро улыбалась. «А что за вторая вещь, которую ты не хочешь называть?» Эээ, видишь ли, тут есть один человек», — дурашливо замялся я и изобразил крайнюю степень застенчивости. В общем, если бы мы были сейчас в шестом классе, я бы здорово влепил тебе по башке самым тяжелым учебником.